под свастикой. Это оказалось очевидно характерным, равно как и по японцу, две торпеды из предназначенных немецкому линкору вышли на требуемый пеленг, выследив по данным собственных ГАЗ квадратуру, отражающую поверхности, и ударили в борт. Третья, завязываясь на зигзагообразный поиск, под задержавшись с атакой, зацепилась поисковиком за вытянувшуюся почти на сотню метров кильваторную струю, ухватила след и рванула, включив двигатель на полную. Из этой повторяющейся истории можно сделать вывод, что всё дело было в настройках бортовой ЭВМ-торпед по одной из заряженных в аппараты левого и правого борта с расчётом на поражение именно в таком алгоритме. Классифицировав эхосигналы, определив режим работы гидролокатора и требуемые маневры для преследования цели исключительно с кормового ракурса, для поражения винторулевой группы. У «Бисмарка» появился неприятный шанс повторить свою прежнюю судьбу. Однако, в отличие от подготовленных и информированных японцев, немцы даже не догадывались о характеристиках современного самонаводящегося оружия, предприняв после двух торпедных попаданий самый очевидный маневр – резкое уклонение. Избирательная «Стингрей» влепилась в борт. Отсутствие фильтрационных отсеков, предназначенных для ограничения распространения воды в системе конструктивной подводной защиты немецкого линкора – являлась существенным недостатком при торпедном подрыве. Поражения приходились ниже ватерлинии, на заглубление 7-8 метров, практически на уровне днища корабля, реализовав один из неприятных вариантов. Подрывы создавали зону повышенного давления. Первый удар произошел в районе вспомогательных механизмов котельных отсеков. Вторая торпеда воткнулась всего лишь в нескольких метрах от первого попадания. Металл пояса вдавило внутрь, и не выдержав напряжения, местами он лопнул, частично разрушив водонепроницаемые стрингеры и отдельные листы переборок в местах стыковых соединений. Вода хлынула в полости отсеков. Третья запоздавшая торпеда сработала бесконтактным датчиком, проходя под кораблем. Вырвавшиеся газы, подхватив кипящие пузырьки воды, облизывая крутой борт, выплюснулись наружу на несколько метров над поверхностью океана. Гидравлический удар добавил внешних разрушений, пройдясь плотной волной, спучив в нескольких местах настил двойного днища. В котельном помещении брызнула забортная вода, заставив заметаться сначала личный состав дивизиона котельного отделения, а следом подтянувшихся матросов аварийной партии. Низко расположенная броневая палуба ограничил распространение воды вверх, однако линкор принял не меньше 2000 тонн воды. Или всего две. Хорошее распределение водонепроницаемых помещений и характер повреждений способствовали тому, что корабль почти не получил крена, лишь незначительно увеличил осадку. Совпало. И именно в этот момент два истребителя-бомбардировщика «Торнадо» вышли на жирную метку цели. Два взрыва прогремели сразу за кормовым дальномером, снеся антенну радара, изрешитив кормовой командный пункт. Ударная волна докатилась до гротмачты. Та выстояла, но у правого самолетного ангара сорвала со станин и повредила два моторных баркаса досталась и орудийная башни цезарь. Еще одна бомба пробила две верхних палубы, измяв исковеркала броню барбета, вынудив затопить погреба. Была и третья: всплеск от промаха угасал пенными кругами за кормой. На этом воздушный налет не закончился. Ревиа реактивными двигателями на немыслимой скорости, за которые совершенно не поспевали системы зенитного наведения, самолеты проносились светляками реактивного выхлопа, частя из скорострельных пушек по палубе и надстройкам. Лазарет прогрессирующе наполнялся десятками раненых. Несмотря на поступившие бравые доклады старших офицеров аварийных дивизионов, командир корабля и тем более адмирал Лютенс были не в самом хорошем настроении. Пилоты самолетов явно метили в надстройку боевой рубки, пытаясь вогнать снаряды в прорезь брони. Снаряды щекотали толстый металл рубки, высекая искры, взрываясь, осыпая осколками сигнальщиков на топе. И лишь пара раскаленных кусков металла взвизгнула в боевой рубке, застряв в задней стенке, повредив провода телефонной связи. «Хотите, я вам вкратце расскажу о последнем бое и гибели Бисмарка». Адмирал, по обыкновению обращаясь, мог не повернуться к собеседнику, но Линдеман всякий раз понимал, что вопрос адресован ему, а не, например, штурману, склонившемуся над картой и наверняка прислушивающемуся к разговору. Это, с одной стороны, неприятное, но, по-своему, очень поучительная история, о нашей славной победе и трагичном поражении. После некоторой паузы медленно ответил командир линкора, долго подбирая каждое слово. «Вы знаете?» В этот раз адмирал резко повернулся к Лендеману. Воспоминания о последнем бою весьма отрывчаты и, признаюсь, имеют несколько сумбурный характер. Но дело в том, гер-адмирал, капитан Цурзея замялся, но потом с твердостью в голосе продолжил. «Дело в том, что вы ушли тогда раньше меня, поэтому я располагаю большими знаниями. К тому же во время вахты любезный диктор какой-то ирландской радиостанции в подробностях и до смешного красочно озвучил в эфире этот захватывающий эпизод войны в Атлантике, дополнив мои пробелы в памяти». Линдеман усмехнулся. Подробности о которых я даже и не подозревал. Воистину, историю пишут победители. Что вы имеете в виду, живо поинтересовался лютьенц. Англичане, протянул офицер. Столько выдумок о самом бое, о нас, ну и, конечно, о себе любимых, хотя все это маловажно. И что вы посчитали наиболее важным, Испытующий посмотрел адмирал. Линкор выстоял против всех ударов и не утонул, вопреки всем полученным повреждениям. Несмотря на полностью выбитую артиллерию, команда не сдавалась до последнего, пока... «Да бросьте вы!» — перебил его адмирал. «Не это главное!» На некоторое время их прервали. Поступали новые важные доклады о живучести корабля. Вестовой принес распечатку сообщений с радиорубки. Это судно, о котором я упоминал ранее, покрутив в руках листок, сказала Линдеман. Они дают координаты. Это однозначно немцы. Знаете, что меня настораживает во всем этом? Напрягся адмирал и тут же, отвечая на свой вопрос, продолжил. С нами словно играют. Какие-то совершенно необъяснимые радиоперехваты. Сейчас наверняка опять происходит полное подавление радиосигналов. «Может, у противника неполадки?» — пожал плечами Линдеман, высказывая сомнение. «Как только происходит пробой в системе глушения, мы ловим массу сигналов, как шифрованных, так и открытым текстом». «Будем надеяться, что вы правы», — кивнул лютьенц. «Прикажите держать курс на выданный пеленг». После того, как командир, сверившись с картой штурмана, Отдал необходимое распоряжение, адмирал вернулся к прерванному разговору. «Скажите, капитан, это правда, что вы приказали поднять черный флаг и сдать линкор?» «Черный флаг. Морской сигнал о готовности, готовности вступить в переговоры». Вся артиллерия была выбита, смотря куда-то в сторону, смутился Линдеман. Кораблю уже не мог сопротивляться, постепенно превращаясь в безжизненную груду лома. Я приказал заминировать линкор, а команде покинуть судно, чтобы спасти хоть тех немногих уцелевших. А Томми подошли на расстояние пистолетного выстрела и долбили, долбили со всех калибров, выкашивая команду. «Я все прекрасно понимаю, Эрнст», — доверительно промолвил адмирал. Уничтожение британского флагмана Худа не могло остаться безответным. Адмирал прошелся по боевому мостику. Три шага вперед, три назад, нервным чеканным шагом заложив руки за спину. Весь его вид выдавал едва сдерживаемое раздражение. Некоторое время, помолчав, он с годливостью в голосе проскрежетал. «Как же! Королевский флот подвергся унижению», фактически в своих собственных водах. Удар по чести и самолюбию англичан был слишком чувствительным, и Томи, во что бы то ни стало хотели адекватной победы. Они в упор расстреляли разбитый, по сути, безответный и безоружный корабль. Люди метались по палубе в поисках спасения, прыгали за борт, англичане засыпали их сотнями снарядов, не оставляя никакого шанса. И все это, чтобы не потерять лица и престиж. Адмирал нервно извлек сигару, но, покрутив ее в руках, не стал раскуривать. Обведя взглядом притивших офицеров и убедившись, что его слышит большинство из них, он закончил. В этот раз мы потопили их авианосец, который, кстати, тоже являлся флагманом соединения. Тем самым опозорили их профессионализм военных моряков нанесли им очередное оскорбление, и эти атакующие самолеты тому подтверждение. Их малокалиберные скорострелки не могли нанести нам никакого существенного вреда, и тем не менее эти мерзавцы сваливали на нас потоки свинца. Англичане не успокоятся, и у нас впереди тяжелые испытания».